Глава 12. Военный лагерь. После принятия лекарства Хосему почувствовал, что управлять этим телом снова стало намного легче. К счастью, лекарь диагностировал, что у нее лишь небольшая простуда, и она не слишком серьезно больна. На следующий день она встала с постели и вышла из своей комнаты в маленький дворик, закутавшись в толстый меховой плащ. Хотя Шоджоу и находился к северу от реки Гуань, однако климат здесь был очень похож на Ленджоу. Во дворе этой богатой семьи было посажено много акаций, кленов и сливовых деревьев, и двор этот выглядел очень утонченно, с напольной плиткой сине-зеленого камня и серыми стенами, на фоне которых распускались почки слив. Чинин подскочил к ней и взял за руку обеспокоенно посмотрев на Хэсэму и спросив. «Сестрица, ты как?» «Ничего серьезного». Ченин покивал головой, а затем вновь нахмурился. сестрица сяо вчера вы с братцем-генералом так долго разговаривали. Ты правда собираешься отдать меня братцу?» Хэсэму покачала головой, присела на скамейку в проходе и сказала. «Судя по сложившейся ситуации...» — У Дуансея действительно незавидное положение. Я не собираюсь толкать тебя в эту огненную яму. — Что имеет в виду барышня? Хосему повернула голову и увидела, что во дворе стоял молодой человек в белом, впившись в них обоих взглядом. Возможно, он был и не в белом, просто в ее глазах вся светлая одежда казалась таковой. Его одежда была расшита изысканными узорами с изображением сосен, кипарисов и гор. Волосы наполовину спадали на плечи. Сам он был высоким, крепким на вид молодым человеком, с четко очерченными чертами лица. Взгляд Хэсыму прошелся по его голове, и кости у него тоже были неплохие, но, конечно, немного хуже, чем у Дансюя. Он поприветствовал Хэсыму. Барышня Хэ, вас приветствует Линдзюнь из Шоджоу. Линдзюнь оказался владельцем этого поместья, хозяин линь. Этот молодой господин из семьи Линь был известным ханьским купцом из Шоджоу, а также владельцем той несчастной повозки, которую она чуть не уничтожила. С тех пор, как Дуань прибыл в главный город Шоджоу, семья Линь оказывала ему полную поддержку со своей стороны и обеспечила армию Табай огромным количеством продовольствия. Хэсэму, предсказательница армии, заболела, и именно он проявил инициативу и предоставил ей место для восстановления сил. Неизвестно, насколько сильно семья Линь пострадала от Даньжи в прошлом, что они с таким радушием встретили армию Великой Лян. Хэсэму вернула ему приветствие, а затем до ее ушей донесся вопрос с Линь Цюня. Барышня Хэ только что говорила о незавидном положении Дуан Сюя. Что это значит? Хэсэму бросила на Линь мимолетный пристальный взгляд с улыбкой оперлась на подлокотник скамейки и сказала. «Хозяин линии армия Табай так близки. Вам должно быть виднее, нежели мне. Сколько человек во всей армии Табай? Лян нужно защищать, а Шоджоу атаковать. Даже с тремя головами и шестью руками генерал Дуань не смог бы призвать больше людей. Армии Табай удалось захватить пять городов Шоджоу, застав их врасплох». Но почему Даньжи оказались неподготовленными? Потому что Дуан-Сю на путь своей смерти. Силы табаев джоу составляют всего 50 тысяч человек. Однако у Даньжи 200 тысяч солдат, готовых двинуться на юг. Помимо высоких и толстых городских стен, окруженных с двумя сторон городами, а с другой водой, город легко оборонять. Но трудно атаковать. В остальных же четырех городах нет стратегически важных мест которые помогли бы защитить их. Скоро эти четыре города вновь окажутся в руках Данджи, а мы все окажемся в смертельной ловушке здесь, в главном городе Шоджоу. Главный город Шоджоу, единственный путь для Данджи к укреплению Юйджоу. Так что Данджи, безусловно, будет отчаянно атаковать. Дуан-Сюй может либо отступить, либо обороняться до смерти. Если Дуан-Сюй будет держаться за это место, Начнется ожесточенная кровопролитная битва. Если Шоджоу вернется в руки Данжи в ближайшем будущем. Хозяин линь, какова будет ваша судьба? Закончив свою речь, Хасыму слегка закашлялась, а лицо Чинина побледнело от испуга. Он подбежал к Хысыму, чтобы похлопать ее по спине, и прошептал. Сестрица сяо-сяо, тогда ты почему-то ты согласилась приехать в Шо-Джоу?» «Здесь так опасно!» «Зачем?» «Конечно же, по приглашению Данзюя, и чтобы добыть себе еду!» Хасаму ни капельки не выглядела обеспокоенной. Она просто улыбнулась, кивнув Чинину, и сказала. «Смотрю, теперь ты испугался. А я ведь еще тогда сказала, что было бы неплохо переметнуться на сторону Даньджи и предсказывать по ветру им. Но ты же мне не поверил!» Глаза Линдзюня блеснули. Он уставился на ХСМУ, не говоря ни слова. Во двор быстрым шагом вошел старик, похожий на управляющего поместья, поприветствовал Линдзюня и ХСМУ и сказал «Господин, барышня Хэ, генерал Дуан и здесь, он ожидает вас в парадной». Линдзюнь кивнул, затем будто повернулся, чтобы уйти, но сделал лишь шаг и снова остановился, обернувшись к ХСМУ. Барышняха, неужели вы думаете, что моя семья Линь настолько велика, что даже в Даньджи мы живем в большом великолепии? Вы не видели, как мы с отцом и остальными терпели унижение и изо всех сил старались угодить этим хуцийским дворянам? В глазах хуцийцев мы, ханьцы, просто рабы, возможно, даже хуже собак». Он выпрямил спину, словно вдохнув свежего воздуха, и произнес слово за словом. Мы, члены семьи Линь, люди, не рабы и тем более не собаки. После этого он тряхнул рукавами и ушел. Хэсыму обняла чинина и, слегка прищурившись, посмотрела ему в спину. Какой непреклонный хозяин! Она последовала указаниям управляющего и вслед за Линдзюнем направилась в парадную. Сюй и Хан Линцу стояли в парадном зале в доспехах. Линдзюнь спешно поздоровался с ними обоими и отдал честь. Затем он с некоторым беспокойством повернулся к Хань Линцу, спросив. «Командующий Хань, как ваше здоровье?» Хань Линцу все еще не мог двигать левой рукой. Однако он отдал честь и ответил. «Восстанавливается. Беспокоиться нечем. Я слышал, как лекарь говорил, что некогда вы принимали одно очень сильное лекарство на грани жизни и смерти которое пресекло проблему в корне. Не уверен, помните ли вы, что за лекарство тогда принимали. Можно было бы попросить лекаря достать его, чтобы восстановление проходило быстрее. Хань Линсу нахмурился, покачал головой и твердо сказал «Я знаю свое тело. Хозяину Линю нет нужды думать об этом». Добрые намерения Линдзюня не были оценены. Несколько смущенный Линдзюнь Попросил Хан Линцу заботиться о своем здоровье и больше ничего не сказал. ХСМ внимательно наблюдала за этой ситуацией, переведя взгляд с одного на другого, а затем встретилась взглядом с Дуансюем, который в ответ слегка приподнял брови и мягко улыбнулся. Дуансюй вовремя сменил тему разговора, сразу перейдя к делу и сказав, что он направляется в военный лагерь, поэтому заодно решил взять с собой и чтобы обсудить кое-какие важные дела. ХСМУ не возражала. Когда они прибыли в лагерь, Хэсыму изящно сошла с повозки, а Дуансюй сошел с коня и подошел к ХСМУ. Не хочешь попробовать отгадать? О чем я собираюсь поговорить с тобой сейчас? О командующем хане? Дуансюй подошел к ней поближе и прошептал. Нет, у тебя сопли текут. Скорее вытри!» Быть человеком и правда слишком хлопотно. Хэсму нахмурилась и подсознательно собиралась протянуть руку, чтобы коснуться своего носа, но Дуансюй удержал ее за руку, схватив за запястье. Нет, стой! Его голос повысился. Он достал из-за пазухи платок и протянул его ей. Ты героиня Табая и не можешь прийти на собрание, волоча за собой сопли. Похоже, это был уже второй платок который она испортила перед Дуансюем. Хасему поднесла квадратный кусочек ткани к носу и с улыбкой сказала. «Это ты, герой Табая, а я никто, и, вероятно, через некоторое время на меня уже никто и смотреть не будет». Ее ожидания оправдались, и, войдя в палатку, Дуансюй не успел даже представить ее всем, как к нему подскочил ушенлю. Медно-желтые доспехи на его теле издали лязгующий звук, И крепкий мужчина с густой бородой закричал. Ваше превосходительство, генерал! Что вы имеете в виду, отправляясь от Сеншенна обратно в Ланджоу? Прошло несколько дней с тех пор, как она его видела в последний раз. В прошлый раз у Шенлю показывал несгибаемый дух соперничества и сопротивления, не желая легко идти на компромисс и сдаваться. И хотя сегодня тоже можно было заметить в нем такое, однако было видно, что ему стало удобнее и легче обращаться к генералу по званию. Видя, что ей на самом деле нечем здесь заняться, она, замешкавшись на секунду, плотнее укуталась в свой плащ и отошла в сторону. Заняв место, видимо предназначенное для нее, она взяла чай и приготовилась пить его, наблюдая за представлением. «Смотри, чтобы не обжечься, чай очень горячий», Дуанцуй постучал двумя пальцами по столу Хасему, многозначительно напомнив ей об этом. Затем он повернулся к Шенлю, все еще улыбаясь. Да, я отправил младшего генерала Ся обратно в Лянчжоу, попросив его возглавить оставшуюся часть армии Табай там и ждать прибытия подкрепления. Чем именно недоволен младший генерал У? Хасему, наблюдавшая за этой игрой, удивленно приподняла брови. И невольно отставила чашку с горячим чаем, которую держала в руке. К этому времени в лагерь уже прибыли все младшие генералы и командующие, за исключением Ся Цин Шена. Каждый из них был облачен в доспехе, сверкающие холодным светом, отчего в палатке стало немного холоднее. За исключением Мэн Вань и Хан Линцу, в лагере было несколько незнакомых командующих которые нервно наблюдали за противостоянием У Шенлю и Дуан Сюя. Младший генерал У и Дуан Сюй выраждавали уже давно: у одного из них был высокий стаж, а у второго статус. Один был с прямолинейным характером, а второй с вечной улыбкой на лице. Во время войны они еще могли неохотно сотрудничать, но как только битва заканчивалась, они начинали ссориться. К слову. Удивительно, что они умудрялись выигрывать каждую битву по сей день. «Чем именно я недоволен? Генерал, я следовал за тобой в этих битвах, и, несмотря на победы, я по-прежнему в замешательстве. Вы редко говорите мне правду». Начав говорить об этом, у Шенлю моментально вышел из себя. Сначала Дуан Сюй заявил, что нападет на Юй Джоу, но вскоре после того, как началась битва, он внезапно развернулся и переправился через реку в Шоджоу. Более того, при наступлении на главный город они поссорились с дуан сюем перед боем. Учитывая местность и численность вражеских сил, они были обречены на гибель. Но кто бы мог подумать, что откуда ни возьмись, прилетит множество красных птиц и ужаснет хуцисов так, что они сами покинут главный город. дуан -Сюй никогда не советовался с ним об этих приготовлениях и планах, явно смотря на него свысока. Ушенлю в то время еще не знал, как сильно бы обидели Дуансю и такие его мысли. Дуан Сюэ не смотрел на него свысока. Даже если бы перед ним стоял Царь Небесный, этот человек все равно не изменил бы своего своевольного характера, солдата особого назначения. Дуан Сюэ рассмеялся, жестом пригласив Ушенлю присесть. Сам он сел за стол и сказал невозмутимо. Радость и гнев младшего генерала У очень выразительно отражаются на лице. Ты на границе круглый год, и враг хорошо знаком с тобой. Если бы я рассказал тебе о стратегии избивания противника с толку, боюсь, нас тут же бы разоблачили. Кроме того, младший генерал У четко осознает разницу в боевой мощи между нами и врагом. Как говорится, нужно биться до смерти. Если не сражаться с врагом с решимостью умереть, то какой смысл в наличии плана? А что касается тех красных птиц, это были обычные голуби, выкрашенные в красный цвет. Я попросил Мэн Вань разыскать всех гонцов в округе и получил тысячи почтовых голубей, раскрашенных алым пламенем, чтобы выпустить их во время битвы. Хуцисы верят в бога Цана и считают сказания Цана высшим священным писанием. В сказаниях Цана упоминается что когда бог Цан наказывает верующих, он не спускает с неба красную птицу с огненным узором, и человек, к которому она прикоснется, никогда больше не переродится. Выражение лица у Шенлю смягчилось, когда он выслушал объяснение Дуансюя. Дуансюй улыбнулся и медленно сказал ⁇ «Знай себя и знай своего врага, и ты останешься невредимым и через сотню сражений. Так было всегда. В пальцах СМУ рассеянно теребили край чашки. Кончики пальцев были обожжены до красна, но она все равно их не убирала. Судя по тому, что она знала о хуцийцах, они позволяли верить в бога Цана только своему собственному народу. А что касалось чтения священных сказаний Цана, то это была привилегией лишь священнослужителей. То, что произнес Дуан Сюй на языке хуцийцев в тот день на поле боя, было священным писанием и оно полностью совпадало с оригинальным текстом сказаний Цана. Бог Цан насылает бедствие и сжигает все живое. Откуда он мог быть так хорошо знаком с текстом Священного Писания? Ее взгляд переместился на меч Паван у его пояса, и она подумала, что у меча, сделанного ее дядей, необычный вкус, раз он выбрал себе хозяином человека, полного тайн и загадок. Может ли быть, что, пройдя сквозь сотни лет, ему вдруг стало так скучно, что он полюбил разгадывать головоломки? У Шанлю и остальные понятия не имели, кто такой бог Цан со своим священным писанием. Они лишь могли смутно догадываться, что это местный нефритовый император для народа Хуцы. Наконец он хмыкнул и сел на свое место, скрестив руки на груди. «Генерал Дуань весьма сведущ!» Я же грубый человек, не могу с ним сравниться. Теперь, когда Авоерцы возглавляют армию, которая через несколько дней обрушится на город, я думаю, что у генерала в голове есть надежный план, и мне интересно, захочет ли он рассказать нам о нем. Авоерцы. Дансюй сложил руки, сцепил пальцы и потер их друг от друга. Взгляды всех собравшихся были устремлены на Дуансюя. За это время они уже привыкли, что Дуан-Сюй задумывался на какое-то время, а потом выдавал совершенно странные и невообразимые планы действий. На этот раз Дуан-Сюй на мгновение задумался, а потом сказал. «Честно сказать, надежного плана у меня нет у Шен Ушен-Лю уже собирался снова вскочить со своего места. «Совсем никакого! У них двести тысяч солдат!» Все знали, что четыре города Шочжоу невозможно отстоять. Если их армия не отступит в Лянчоу по официальной дороге, проходящей вдоль четырех городов, то как только армия Данджи возьмет эти четыре города, главный город провинции превратится в изолированный остров, окруженный врагом со всех сторон. Барышня Сяо-сяо. Возможно, у тебя будут какие-нибудь соображения, внезапно окликнул ее по имени Дуансюй. Взгляды всех присутствующих обратились к Хэсэму, которая держала в руках чашку с чаем и беззаботно дула на нее. Теперь она прекратила это делать. Хэсэму, подняв свой взгляд, оглядела людей, смотрящих на нее, а затем с улыбкой и благопристойностью барышни поставила чашку с чаем на стол. Дон Сюй очень вовремя представил ее всем. «Это предсказательница нашей армии Табай, барышня Хэ, родом из Лянджоу. При нападении на Шоджоу именно она помогла определить благоприятное для этого время. Хэсму улыбнулась, перевела взгляд на Дуань Сюэ и спросила: «Генерал намерен помешать армии Данджи получить подкрепление? Все так. Тогда почему бы вам просто не взорвать реку Гуань? Примечание: нефритовый император, верховное божество даосского пантеона». Небесный верховный владыка и вершитель человеческих судеб. Из своего небесного нефритового дворца управляет всей вселенной. Ему подвластны небеса, земля и подземный мир.